Глава 1 «Серо и безрадостно в мокром февральском Будапеште. Когда тебе представляется шикарная возможность целый месяц или даже больше пожить бесплатно в самом центре Европы, ты надеешься, что это необычайно развлечет тебя и даже приободрит. Соглашаясь на дружеское предложение Татьяны, и только лишь для вида поломавшись, я всерьез думала, что мне, наконец, повезло. что жизнь, обычно не балующая меня дотациями, послала просто сказочный подарок. Провести сколько-то там недель в любимой Европе на полном пансионе, плюс оплаченные авиабилеты, хотя и, увы, в обе стороны. Такое роскошное предложение мне даже присниться не могло. Путешествие — моя самая большая страсть. Уже через три-четыре недели в Москве я начинаю тосковать по самолетам, Ручки небольшого чемоданчика, с хендом на старинных улицах, изящным кофейням и своему смешному английскому «Help me, please!» несется вслед любому прохожему, продавцу или официанту. Такого уровня мне вполне хватает для общения со всем миром. Конечно, я обрадовалась предложению. Но, как оказалось, любой путешественник в подобной ситуации совершает типичную романтическую ошибку. Он наивно путает широкую улыбку туризма с жестоким оскалом эмиграции. Жить неделю в отеле на всем готовом – это совершенно не то же самое, что продержаться в незнакомой стране длительное время, работая, решая вопросы, попадая в различные ситуации. Что же, к примеру, делает счастливый путешественник волею судеб, занесенный в этот влажный европейский рай? Разинув рот, рассматривает мосты и дворцовые окрестности, да с восторгом молодого поросенка кидается в горячие минеральные купели под открытым небом. И все это удовольствие вперемешку со ста различными познавательными экскурсиями по хрустально-голубому Дунаю, который прекрасен в любое время суток, когда на него не смотри. Мне же здесь пришлось совсем нелегко. Это только со стороны кажется, что крошечный отельчик, забавная игрушка, стильный бизнес, не доставляющий его хозяевам вообще никаких хлопот. Найми персонал, да продавай номера через интернет-бронирование. Чего уж проще. На деле же отель – живое, капризное существо, агрессивный пожиратель времени, который не отпускает ни на шаг, командуя жизнью своего хозяина. И о чем я только думала? ответив согласием на просьбу подруги слегка покараулить ее теремок, пока та наслаждается ролью молодой бабушки в Мюнхене, куда не так давно вышла замуж ее дочь. Пришла пора девицы сделать мать бабкой. И Татьяна, как всякая приличная родительница, конечно же, захотела разделить с кровиночкой нежные тяготы первого месяца новорожденного в доме. «Да ладно бы один только бизнес ей покарауль!» Тут ещё баба Света. Мама её, новоиспеченная прабабушка, выходит. Чего стоит? «Алинушка, ты только представь!» Пела мне в трубку эта коварная сирена, заманивая своего неосторожного путника. «Просто погуляешь месяцок по Европе. Шенген у тебя всегда открыт. Тебе ничем и заморачиваться не нужно». «Таня, я только одного в толк не возьму. Ты с чего вообще взяла, что я хоть что-то понимаю в отельном бизнесе?» «Ой, да я тебя умоляю! Что там понимать?» Продолжала сладкоголосая искусительница. Партье гостей примет, разместит, а потом проводит, Горничная уборку сделает. В пять утра приходит повар, который накормит постояльцев. Да и тебя, кстати, тоже. Вкусным завтраком. У нас такой шикарный шведский стол! Закачаешься!» Дворник подметет крыльцо, каждый свое дело знает. «Уйми, староторка!» «Объясни мне, непонятливой. А я-то тебе зачем, если оно и так все прекрасно работает?» «А ты, голубушка, будешь у меня видимость хозяйского глаза создавать. Как резидент во вражеском стане. Мне обо всем докладывать, до шифровки слать». «Какие еще шифровки, Тань? Ты не заболела там часом? Чего ты несешь?» Очевидно, подруга моя, заполучив долгожданного малыша, В безраздельное бабушкинское пользование повредилось рассудком. У мамочек это называется пролактиновое помешательство. Когда специальный гормон сводит с ума всю мамашку. Не знаю, как это именуется у бабушек, у меня такого вроде не наблюдалось. «Не пугайся, красотка! Я здоровее, чем когда бы то ни было!» «Да ты у владельца любого бизнеса спроси!» «О чем я? Он тебе это сразу подтвердит!» Персонал, если остается сам себе предоставлен, тут же безобразить начинает и халявить. А так сотрудники мои будут знать, что за ними присматривают. Мне сразу представилась картина разврата и разгула в отдельно взятом отеле. Вот портье в одних стрингах, лежа на ресепшн, курит запрещенные наркотики, а вот горничная и без стрингов вовсе прямо в холле делает эротический массаж постояльцу в цепях и коже. На картине обнаженного повара, помешивающего овсянку без применения дополнительных инструментов, чем дотянулся, мне стало понятно, что сумасшествие заразно. И я ввела дополнительного персонажа, себя, щёлкающую хлыстом, в целях украшения персонала. Вот я вхожу, делаю ап, и тут же портье, зацепившись стрингами за цепи на постояльце, натягивает брюки горничной и повару, Пришлось потрясти головой, чтобы начать разговаривать адекватно. «Так у тебя же там мама живет. Разве Светлана Петровна за отелем не приглядит Ха -ха -ха, Ну ты насмешила! Ей 84 на днях стукнула. Это она-то приглядит! Да кто бы за ней самой приглядел!» «Баба Света уже давно так чудит, что у меня потом голова кругом. И с каждым днем все хуже и хуже. Мама у меня, значит...» На девятом десятке про себя вспомнила, здоровьем занялась, получила от местной социальной службы пенсионный абонемент в купальне и плещется там моя уточка ежедневно. Так вот, прошлым летом было дело, эта уточка домой явилась в одном купальнике и шапочке на босу ногу, мотивировала сей поступок страшной жарой. А я же тогда реально страшно перепугалась. Это уже маразм к моей маманьке подкрался? Или? Еще и потаж горцует. Вот жду второго звоночка. Как придет домой в купальнике зимой моя птичка, так уже начну принимать соответствующие меры. А пока ограничиваюсь напоминанием, потеплее одеваться. И то так осторожненько, чтобы не завелась. А то обид будет потом на неделю. Слезы не остановишь. Мол, я не подозреваю матушку в том, что она выжила из ума, а всего лишь забочусь о ее здоровье. «Не простыла бы. Вот ты, как фея крёстная, и за бабкой моей пригляди, чтобы не отчудила чего, и за отелем заодно. В конце это концов душа моя. Тебе не все равно, где твои книги писать? А то в Москве у тебя такой бедлам. Агентство недвижимости, дети, внучка, омуль, кот эти еще. Татьяна паразитка такая. Прибить ее мало». сейчас со всей силы прыгнула на мою больную мозоль и не просто прыгнула а еще и потопталась в россии у меня и правда жизнь веселая прямо обхохочешься из офиса как пришитая почти не выхожу даже в выходные хотя давно изрядную часть деятельности можно перенести на удаленку чай в 21 веке живем интернет везде есть тут тебе и телефонная и видеосвязь и переписка любая наверное я все-таки Могла бы на месяц в качестве эксперимента усвистать в заграницу. Мне даже самой интересно, как оно будет без моего постоянного присутствия работать. А дома-то и того хлеще. Большая часть детей, их мужья, уже их дети. Но, правда, пока только одна годовасиха София, И три наглых зверских которожи живут со мной вместе в крошечной квартире. Я же, к моему огромному сожалению... Не очень расчётливо. Давно бы купила жилье побольше. Да деньги, увы, копятся крайне медленно. Транжирю их в ежемесячных коротких путешествиях, без которых уже просто жить не могу. Так и тянет регулярно в дорогу. Великое чувство стыда испытываю за деньги, потраченные не на недвижимость, а на чепушествие. Но, как сказала мне очень правильная подруга Валентинушка, В ответ на мои терзания, о собственной неприспособленности к жизни. А если не путешествовать, не жить так, как тебе самой того хочется? Нафиг тебе тогда все это нужно вообще? И действительно, если от работы не отвлекаться, с ума сойдешь меньше, чем через месяц. Начнешь, как баба Света в одной купальной шапочке, по городу бегать. Хотя риэлтору уместнее бегать в одних бахилах. Но мать Татьяны хотя бы долго пожила на свете перед тем, как впасть в маразм. А мне-то всего 43 годика. Ещё жить в трезвом уме, дожить. Да я, может, омуля, брошу, наконец, совсем. Похудею и новую жизнь начну. Надо соглашаться. Тань, ну, я даже не знаю, что ответить. Мне подумать нужно. Татьяна на том конце телефонной связи запрыгала от радости. Что она, меня впервые видит? Все со мной сразу было ясно. Спасибо, котик, я так и знала. Я была уверена, что ты согласишься. Но я не... Татьяна, ясное дело, и не собиралась меня дальше слушать. Кидай скорее данные своего загранпаспорта. Беру тебе билет на 1 февраля. Что? Ты серьезно? Через два дня? Таня, имей совесть. С ума ты сошла. Я думала, тебе это понадобится где-нибудь... Через месяц или даже через два. Все, дорогая, целую. Мы с тобой не увидимся в этот раз. Я сама завтра к Динке улетаю. Пяточки Себастьяна целовать. Четыре кило. Богатырь, кровиночка моя. Не слушая дальше мои невнятные писки, Татьяна положила трубку. У меня же опустились руки. Прямо на телефон. Предательские пальцы сами собой нашли в картинках фото за загранпаспорта И отправили его подруге. Это не мое волевое решение. Это все подсознание, которое точно знало, насколько я нуждаюсь в покое. Знала бы оно, в какой покой я собираюсь. В приемный покой сумасшедшего дома. Не иначе. Больше всего на свете я ненавижу два занятия. Ну, не считая примерно еще пары тысяч дел. Мыть посуду? и собирать вещи в дорогу. С первым все-таки проще. Умный человек. Я лично готова ему памятник поставить. Давным-давно придумал посудомоечную машину. А вот чемодано-собирательный агрегат, то, увы, так никем и не изобретен. Все приходится делать самой, как Золушке. Европа давно мне покорилась. По пальцам одной руки можно сосчитать страны, куда еще меня не заносило. Так вот, Венгрия как раз оказалась на моем мизинце. Из рекламных проспектов я знала, что Будапешт прежде всего славится своими водными развлечениями, поэтому сосредоточилась на поисках шапочки для купания. Думать об этом было куда приятнее, нежели о том, что вчера я бросила мужчину. Как всякая приличная женщина после расставания, я показательно страдала. Ну, как показательно? Показательно для себя. Да и не все о переменах в моей личной жизни были осведомлены. Омуль, худшая половина нашей пары, например, о нашем расставании, вообще пока был не в курсе. Обладая тонкой художественной натурой, он мог не звонить мне неделями, что вполне позволяло ему пропустить не только наше расставание, а даже в случае чего и мои похороны. Да, Омуль вполне мог нарваться по моему телефону на скорбящего родственника, который трагично поведал бы ему о моей утрате. Или их утрате. Или утрате меня. А, впрочем, неважно. О чем я только думаю. А думаю я исключительно о том, где же моя розовая шапочка для бассейна. Я приподняла купальник. Да вот же, где она притаилась. Вы уже догадались, что я приняла решение поехать? Младший кот был безжалостно вытряхнут из чемодана с криками «Пошел вон, волосатая скотина!». А я, наконец, принялась за ненавистные сборы чемодана. Ей-богу, макулатуру в школе собирать было проще.